Глава одиннадцатая, где Карен встречает старого знакомца и ничуть этому не рада, несмотря на его заверение собственной исключительной доброжелательности. Город я покинула безо всяких затруднений. В эти праздничные дни все стремились попасть в Эсгард, а не уехать из него. Уже спустя час Гонорий неторопливо трусил по почти пустынной дороге, вьющейся между невысоких холмов. Впереди была видна золотящаяся полоса осеннего леса, а над ним клубились облака, белоснежные, вперемешку с сизочернильными, что бегут по небу только поздней ветреной осенью. В такую погоду солнечный свет обычно холоден и резок, Остатки осенних красок в нём становятся нестерпимо яркими, и от красоты открывшегося вида у меня перехватило дух. Забылся даже праздник, оставшийся за моей спиной. Теперь мне хотелось вечно смотреть на пылающий золотом и багрянцем лес. Я так устала от тревоги, снидающей меня ежечасно, что позволило себе поддаться этому восторгу, вернувшему меня в детство когда забот ещё так мало, а времени, чтобы глядеть в небо и удивляться его красоте, так много. Переехав через небольшой каменный мостик, я спешилась у лесного ручья и умылась ледяной водой, пытаясь вернуть себе ясность мыслей. «Что мне сказать аспиранту? Отдать письмо, как ни в чём не бывало?» Но если там написано, что передать послание должен был магистр Леопольд, если аспирант напишет ответ, из которого будет ясно, что магистр не приезжал в Козероги, если я не передам его, тогда у нас останется пара дней, прежде чем Аршамбо начнет задавать неприятные вопросы, а ведь я не успела ничего разузнать о крёстном. Всё на смарку, всё зря». Очередной мой план оказался глупостью. Как я ни старалась всё предугадать и просчитать? Так не проще ли просто сбежать в неизвестность, отдавшись на милость судьбы? Ведь всё равно мне её не перехитрить. Мне ясно представилось, как Мелихара с Леопольдом ждут меня в условленное время и спустя пару часов понимают, что я не приду. Нет, Я не могла так поступить. Пара дней — большой срок для людей в нашем положении. Многое может перемениться за это время. Я скрипнула зубами и вновь взобралась на гонорие, приказав себе отбросить глупые мысли. Письмо попадёт в руки аспиранта, а что случится далее, будет видно. Поворот на нужную мне деревушку я едва не проехала. Деревянный указатель давно уж сгнил и покосился, почти скрывшись в кустарнике. Но чуть поодаль возвышался камень, на котором красным было начертано знак, от вида которого я поёжилась. То было напоминание магам о том, что приближаться к хаотическим порталам без разрешения Лиги или Академии строжайше запрещено. Ещё спустя несколько минут я услышала звуки, всегда сопутствующие деревенскому житью-бытью. Мучание коров до да крик петуха. И моим глазам предстало небольшое поселение Козероги, отличавшееся от других, виденных мной, прежде всего тем, что было обнесено довольно высокой стеной. Должно быть, этому способствовала близость проклятого места — как называли в народе порталы. К стене примыкали огороды, на одном из которых пожилой крестьянин сжёг сор, оставшийся после уборки урожая. К нему-то я и подъехала. Конечно, никто не обрадуется, увидав всадника, внезапно появившегося из лесу в эдаком захолустье. Однако я не пустила коня вскач напрямик по наделам как это свойственно человеку, имеющему верховую лошадь. Одного этого было достаточно для того, чтобы по праву занять в иерархии место несравненно выше того, что принадлежало крестьянам. Моя любезность не осталась незамеченной. На все вопросы я получила осторожные ответы и предупреждение о том, что к старым развалинам не стоит соваться, заставившее меня невольно вздохнуть. Дорога к храму и впрямь была едва заметна. По ней не так уж часто хаживали, и ветви деревьев задевали мою голову, как я не пригибалась. На прогалинах Гонорий брёл по грудь в пожелтевшем папоротнике, настороженно фыркая, а я всё яснее ощущала близость портала. Если аспирант был магом посильнее меня, то ему приходилось тяжко, Ведь восприимчивость к энергии напрямую зависела от силы врождённого магического дара. Завидев среди колючих кустов два огромных камня, на которых вновь были начертаны знаки предупреждения, я поняла, что храм поблизости. Нерешительность вновь овладела мной. Как я не отгоняла мысль о том, что ничем добрым моя затея не закончится, руки сами по себе натянули поводье и Гонорий остановился. У одного из камней я увидела едва заметную тропку, уходившую влево. «Должно быть, несмотря на запреты, кое-кто из деревенских всё же приходит поглазеть на руины», — подумала я. «От греха подальше они обходят камни, не желая навлечь на себя неизвестное проклятие. Что ж, «Мне тоже следует подъехать к храму незамеченной, а вось успею что-нибудь узнать, прежде чем встречусь с аспирантом». И я направила гонория по тропинке. Не признаваясь себя в этом, я оттягивала момент встречи как могла, не ожидая ничего доброго от этого события. Конь медленно ступал по мху, а я, словно предчувствуя, что вскоре буду с грустью вспоминать эти минуты покоя, подставляла лицо солнечным лучам, обрывала гроздья рябины и тут же роняла их на землю, вдыхая терпкий запах ягод. Лес редел, и между деревьями уже виднелись остатки каменной стены, некогда окружающий храм. Некоторое время тропинка бежала параллельно ей, а затем приблизилась настолько, что я, не спешиваясь, могла потрогать старые мшистые камни, нагретые солнцем. Раньше стена была высока, не менее двух человеческих ростов, но сейчас обвалилась во многих местах, и перебраться через неё не составило бы труда. Что же, стоило последовать примеру местных любопытствующих, чьи ноги выбили удобные ступеньки в провалах. И я, привязав гонория к дереву, взобралась по камням, тихо и ловко, как ящерка. Двор храма был замощён пятиугольными каменными плитами, но время изобвения не пощадило их. Сорняки и кусты пробивались из каждой щели, оплетая обломки камней. Сам храм почти не сохранился. Алые листва девичьего винограда окутала остатки его стен, словно из сочувствия, скрывая их плачевное состояние. Следов человеческого присутствия я не заметила, сколько не вглядывалась, но много ли заметишь со стены? И я вновь, пересилив себя, спустилась вниз. Согнувшись в три погибели и настороженно прислушиваясь к каждому шороху, я медленно кружила по подворью храма и спустя некоторое время мои поиски увенчались успехом. Аспирант обосновался в укромном уголке, где в давние времена находилось небольшое каменное строение, быть может, домик привратника. Тут частично сохранилась крыша и даже очаг, откуда тянуло дымком. Я, затаившись меж камней, выждала несколько минут, но, казалось, домик был пуст. Жаль, сказала я себе. На худой конец я осмотрю его вещи. Авось найду там подсказку, как действовать дальше. И я тихонько поползла вперёд. В последнюю секунду меня спасло чутьё, которое не могло не развиться после нескольких лет охоты на эсвардскую нечисть. Из меня получился паршивый боец. Честно признаться, я ни разу за последние годы не держала в руках меч, предпочитая использовать магические ловушки да небольшой охотничий нож на крайний случай. Но главным моим оружием всегда была чуткость, позволявшая улавливать малейшие колебания воздуха за моей спиной. Единственным шансом на победу в моём случае являлось умение держать врага на расстоянии, не позволяя втянуть меня в ближний бой, в котором я была бы заранее обречена на проигрыш. Как ни был ловок и бесшумен тот, кто попытался меня схватить, я успела извернуться, ударить наугад и отпрыгнуть в сторону, кубарем откатившись за очередной камень. Нападавший досадливо хмыкнул, что меня несколько успокоило. Злости в этом звуке не слышалось, и я выглянула из своего укрытия. Он стоял и утирал кровь из разбитого носа, рассматривая кровь на своей руке с выражением, которое я бы не спутала ни с каким другим, весёлым удивлением. И дело было вовсе не в том, что я умела безошибочно разгадывать мысли незнакомых людей. О, нет. Этого человека я знала слишком хорошо, и сердце моё почти перестало биться. веснок оторопела, думала я. «Нет, глазам своим не верю. Да за что ж мне это всё? Последний человек этого мира, с которым я хотела бы повстречаться, но ошибки быть не может. Это он провалиться мне на этом месте». Искин не слишком изменился с тех пор, как я видела его последний раз. Он был постарше меня на пару-тройку лет, и мне, соплячке, казалось, во времена нашей кратковременной дружбы, что никто не смог бы сравниться с ним в уме, красоте и храбрости. Адепт, по заслугам считавшийся сильнейшим среди своих ровесников, принадлежал к богатой и старой чародейской семье Весноков, и его внимание ко мне казалось чем-то невероятным, восхитительным, упоительным. На какое-то мгновение оно подарило мне глупую надежду, что с помощью Искина я смогу, наконец, преодолеть ту пропасть, что отделяла меня от настоящих магов. Большей глупости нельзя было себе и вообразить. А ведь мне стоило помнить, что чародеям нельзя доверять. Даже если они говорят, что любят без памяти и не отводят от тебя синих глаз, которые словно подведены углем, так черны их ресницы. Но Искин и впрямь оказался умён. Он сразу же понял, чем грозит ему связь со служанкой, дерзнувшей выдать себя за адептку, и поступил весьма взвешенно. «О, я хорошо помнила тот разговор». Он выслушал меня, не изменившись в лице, ненадолго задумался, а затем взял меня за руку и молча повёл меня по коридорам академии. Сначала я не поняла, что он хочет сделать, поэтому не упиралась. Но даже когда я начала умолять его сжалиться, падать на колени и отказываться идти, он тащил меня вперёд, словно ничего не слыша, И долго ещё с моего запястья сходили те багровые кровоподтёки. Пальцы у Искина были словно из железа, несмотря на его молодость. Беззвучно застонав от сознания того, как унизительно и безысходно моё нынешнее положение, я села на землю, обхватив голову руками. «Эй, покажись!» — окликнул меня Искин, И от звука его голоса меня окатило жаркой волной стыда, смешанного с отчаянием. «Кто ты?» «Не узнал?» Я часто задышала, пытаясь собраться с мыслями. В самом деле, он мог не успеть рассмотреть меня. Да и кто я такая, чтоб он помнил моё лицо? Это я узнала бы его по одному слову, по одному повороту головы а он мог забыть о моём существовании тут же, как только я исчезла из его жизни. Иногда стоит быть благодарной высшим силам за собственную ничтожность. Я натянула шапку пониже, уткнулась носом в шарф, поднялась, продолжая горбиться точно от испуга, и произнесла заискивающим тоном. «Покорнейший прошу меня звенить, господин». «Я письмо вам привёз от магистра Аршамбо. Слуга при магистре Леопольде, аспиранте новом. Вот, послали меня с весточкой, а я заплутал. Место страшное, как не испугаться, коли тебя хватают за шиворот». «Письмо?» Искин не задерживал взгляда на моём лице, и я самую малость приободрилась. «Вот оно, господин». Протянула я ему конверт и тут же отступила на шажок другой, словно от избытка почтения. Теперь уж было не до размышлений, как половчее объяснить, отчего сюда не прибыл магистр Леопольд. Единственное, на что мне стоило надеяться, — побег до того, как Искин признает во мне старую знакомицу. «Молодой чародей...» Ещё более высокий и статный, чем мне запомнилось, рассеянно наскользил взглядом по бумаге, покрытой бесчисленным количеством строчек, и, казалось, совсем обо мне позабыл. «Новый аспирант?» — вдруг спросил он, не поднимая головы. «Первый раз слышу, что у магистра Аршамбо есть ещё один ученик. Откуда он взялся?» «Мы из городка Иоффе прибыли», — пробормотала я, вжимая голову в плечи так, что из-под шапки виднелись только мои глаза. «Мессир Леопольд давно уж хотел попасть к магистру Аршамбо, только о том и говорил». «А ты, стала быть, у него в служении». Ровный тон Искина мне нравился всё меньше, но я пока не могла определить, отчего именно. «Именно так, господин! Рено меня звать! К вашим услугам!» Отвечала я, стараясь при этом незаметно пятиться, увеличивая расстояние между нами. Искин молчал, дочитывая письмо. Потом он аккуратно сложил его и положил в карман. «Поразительно!» — сказал он, «теперь, глядя на меня пристально, но не зло, Пять лет назад ты, будучи служанкой, выдавала себя за адептку. Теперь, напротив, притворяешься челядью. Забавно, что твоя склонность водить людей за нос осталась неизменной. Щёки мои ещё раз вспыхнули. Я замерла и выпрямилась, теперь, глядя на Искина, так же неотрывно, как и он на меня. А как поживает твоя склонность к предательству? Промолвила я тихо и недобро. «Должно быть, тебе давно не выпадал случай её потешить как следует. И зачем было ломать комедию, если ты меня всё-таки узнал?» «Конечно, узнал». Он пожал плечами. «Я увидел тебя ещё до того, как ты перебралась через стену. Ты улыбалась, смотрела в небо и была точь-в-точь точь похожа на себя прежнюю. А вот...» Увидь я тебя такой, как сейчас, мог бы и усомниться, столь сурово твоё лицо. Честно сказать, я не верил, что мы ещё когда-то повстречаемся. «О, ты сделал для этого всё возможное!» — перебила я его язвительно. И мне стало интересно, как ты назовёшься на этот раз. Искин был невозмутим. И от этого перед глазами у меня всё застилала красная пелена. Почему-то я был уверен, что ты вновь затеяла какую-то игру. Значит, игра... Я из последних сил сдерживалась, чтобы не опуститься до площадной ругани, словички, из которой так и жгли мне язык. Что ж, маги часто думают, что всего лишь играют, когда губит чужие жизни. «Стало быть, ты всё ещё ненавидишь меня?» От этого вопроса я должна была окончательно взбеситься, но странным образом он меня успокоил. «Что ты, Искин?» — усмехнулась я, складывая руки на груди и делая шаг вперёд. «Я бы могла ненавидеть тебя, будь мы ровней, но...» Я не тех благородных кровей, что проливаются на дуэлях, тем более, что у меня не имеется родственников, готовых обнажить своё оружие в защиту моей несуществующей чести. И я не той чародейской породы, что имеет право на месть обидчику вроде тебя. Ты умело выбрал себе врага в моём лице. Каждый, должно быть, мечтает о столь беспомощном противнике. Что проку мне тебя ненавидеть, если я всё так же бессильно с тобой поквитаться? Я просто хотела никогда с тобой не встречаться, не вспоминать твоё имя, не видеть твоего лица, ведь ты и твоё предательство — это самое гнусное и мерзкое, что со мной случалось. Выходит, из нас двоих только я рад нашей встречи. Он вновь улыбался — И я в который раз подумала, как же мне ненавистна эта чародейская манера пропускать мимо ушей ту часть речи собеседника, в которую тот вложил большую часть своих стараний. «Ещё бы! Ты ведь в очередной раз можешь отправить меня в армарику!» Я с вызовом смотрела на него, не желая показаться испуганной и растерянной, как оно было на самом деле. «А если я скажу, что не желаю тебе оказаться в армарике?» Медленно произнёс молодой чародей, искоса глядя на меня. «И что сожалею о том своём поступке, то ты поверишь мне?» «Разумеется, нет!» Я даже сплюнула от отвращения. Красивое лицо Искина оставалось безмятежным, И не будь между нами того прошлого, что делало его в моих глазах омерзительнейшим изо всех известных мне существ, а я повидала немало всякой нечисти, уж поверьте, я бы потеряла голову точно так же, как это случилось пять лет назад. «Именно поэтому», — сказал он серьёзно, «я не прошу сейчас у тебя прощения, но ещё раз повторяю, что рад тебя видеть». На этот раз я всего лишь смерила его уничижающим взглядом, демонстрируя, сколь малое впечатление произвели на меня эти слова. Но побить чародея, его же излюбленным оружием, было затеей безнадёжной. Искина ничуть не смутил мой презрительный прищур. «Как бы то ни было», — промолвил он, — Вряд ли у тебя есть годный план, как провести остаток этого дня. Если ты голодна, а я помню, что ты всегда голодна, то приглашаю тебя разделить со мной ужин. Это тебя ни к чему не обязывает, а мне порядком наскучило одиночество. Руины навевают тоску, а от здешнего энергетического фона у меня постоянная мигрень». «Человеку в моём положении...» Следовало определять ту грань, что разделяет гордость и недальновидность. Почти все деньги я оставила Мелихара, и вряд ли мои медики могли послужить залогом тёплого приёма в деревушке Козероги. Возвращаться в Изгард раньше времени тоже не имело смысла. Магистр Леопольд и демон наверняка затерялись в бесчисленных изгардских арчевнях, В ночи же городские улицы для человека без денег могли стать куда опаснее лесных тропок. Компания Искина была мне чертовски неприятна. Но как я не искала вескую причину, чтобы отказаться от его предложения, ничего в голову не приходило. Спустя полчаса я уже торопливо ела кашу, щедро сдобренную маслом, и пришла к выводу, что выбор мой — можно счесть удачным. Временное обиталище аспиранта выглядело довольно обжитым местечком, и если бы не сам Искин, на которого я то и дело бросала злые и опасливые взгляды, то я возблагодарила бы высшие силы за такое отличное прибежище для ночлега. Гонорий, возможно, не разделял моего умеренного удовлетворения, однако смирно щипал пожухшую траву меж камней. Искин рассматривал меня, не таясь, хоть и не мог не понимать, что у меня из-за этого кусок в горло не лезет. «У тебя на лице шрамы», — произнёс он. «Они не так уж заметны, но чародейки обычно сводят подобные отметины любой ценой». Я машинально потёрла бровь, совсем недавно рассечённую и только-только затянувшуюся после чего нарочито грубо ответила. «Мне они не мешают. Тебе до них и вовсе дело быть не должно. Мы условились, кажется, что этот совместный ужин ничего между нами не меняет. Я не собираюсь отвечать на твои расспросы, Искин». «Знаешь, я ведь совсем недолго пробыл в Академии после суда над тобой. Переменил он тему, не оставляя попыток меня разговорить. Спустя пару лет я подал прошение о досрочном прохождении практики, и так уж вышло, что мне пришлось отправиться на север. Многое мне увиделось совсем по-другому. Я едва удержалась, чтоб не запустить в него миской. Вновь внутри меня начало бушевать ледяное бешенство. «Искен», — процедила я с ненавистью. Уволь меня от истории о том, как ты изменился за прошедшее время. Знать не хочу, что привело тебя в аспиранты Каршамбо и отчего ты сейчас не блистаешь средь высшего столичного общества. Такие люди, как ты, не меняются. Да, возможно, ты посчитал, что прежние цели слишком прозаичны. Ведь я не забыла, Что ты мне рассказывал пять лет назад, делясь своими сокровенными устремлениями? Тебе претело быть таким, как все. Более всего, ты желал выделиться из толпы, отличаться рассуждениями от большинства, удивлять своими взглядами тех, кто закоснел в привычных убеждениях. Как ты меня называл? Единственное, кто смеет думать свободно, и подвергать сомнениям устои? О, мне было очень лестно это слышать. И как-то я подумала, а что если Искин, так желающий переменить старые порядки, поймет, чего я выдала себя за адептку? Ведь он так гордился своим противостоянием общественному мнению, отчего же ему не восхититься тем, как я нарушила старые, незыблемые правила? но подвергать сомнению устою чародейского мира, высмеивать правила Академии, могла только равная тебе. Никак непростая служанка. Это было слишком, не так ли? Ты, конечно, хотел перемен, но не таких. Тебя оскорбило то, что ты восхищался рассуждениями какой-то низкородной девчонки. Ты понял, что как не смешна тебе была напыщенность других адептов, но их насмешек тебе не вынести, а над тобой начнут смеяться, как только узнают, на кого ты польстился, сын из рода Весноков. И теперь не ты свысока будешь смотреть на всех, а наоборот. Что же теперь? Ты чуть-чуть подрос, Искин, осмелел и понял, что можно смотреть на жизнь шире? А я скажу тебе правду. Мой бывший и дорогой друг, ты всё равно принадлежишь чародейскому миру с потрохами. Ты думаешь как чародей, поступаешь как чародей и побоишься нарушить принятые в твоём мирке правила, как только тебе покажется, что это уж слишком рискованно. Наконец-то у меня получилось уязвить Искина. Хоть это и обошлось мне дорого, От воспоминаний всё внутри надсадно ныло от стыда и горечи. Как он не старался сохранить всё тот же невозмутимый, чуть насмешливый вид, лицо его немного побледнело на пару мгновений, и я почувствовала болезненное удовлетворение от того, что мои слова попали в цель. Но затем он тут же улыбнулся, непринуждённо развёл руками и произнёс. Ну что же, раз ты не веришь в то, что я мог измениться, попытаюсь тебя переубедить поступками, а не словами. Насколько я понимаю, ты вновь обманываешь Лигу и Академию. Я обещаю выполнить три любые твои просьбы, чего бы они ни касались. И ты сама убедишься, боюсь ли я сейчас нарушать законы Лиги или нет. Я вздрогнула. В предложении Искина, с первого взгляда, казавшегося весьма благородным, на поверку таилась ловушка. Попросив его о чём-либо, я, во-первых, уступала ему, а, во-вторых, ставила себя в прямую зависимость от доброй воли чародея. Да, Искин мог прямо сказать, что сохранит мою тайну в обмен на какие-либо услуги с моей стороны но он поступил куда хитрее, делая из меня не врага, но просителя. Имелось ли у меня возможность отказаться? Разумеется, я всё ещё могла сбежать в неизвестность. Но было ли это лучшим выходом? Вдруг Искин и впрямь поможет мне, всего лишь желая загладить причинённую обиду. Я испытующе смотрела на ясное лицо чародея, на котором не отражалось ни единой дурной мысли и чувствовала, как яд, вкус которого мне был уже знаком, отравляет разум. «Согласна», — сказала я, замирая от страха, что совершаю ошибку. «Ты не пожалеешь», — Искин протянул мне руку, которую я пожала, сделав над собой очередное усилие. Итак, Что мне написать в ответном письме магистру Аршамбо, дорогая Рено? Ведь я правильно угадал, что твоя первая просьба будет касаться письма. Мне ничего не оставалось, как признать его правоту. Чтобы продержаться при магистре Аршамбо хотя бы пару недель, содействие Искина, к сожалению, было необходимо. Письмо становилось началом цепочки вранья. Фактически, Искин сейчас согласился покрывать моего сообщника, кем бы он ни являлся и какие цели не преследовал. И это было весьма щедрым предложением с его стороны. «Три просьбы?» — только и спросила я. Когда помогаешь людям, не обозначив перед тем какие-либо рамки, они склонны этого не замечать и многое забывать. Тон искино был шутливым, однако не стоило заблуждаться по этому поводу. Я уже хорошо знала эту чародейскую манеру, словно невзначай указывать собеседнику на его место. И к тому же ты будешь хорошо обдумывать свои пожелания, не беспокоя меня по пустячным поводам. Так что мне следует написать в письме, дорогая? «Не зови меня так», — огрызнулась я. «Это вторая просьба», — осведомился чародей. «Нет!» — торопливо воскликнула я. «Но тогда я буду звать тебя, как мне пожелается», — отвечал Искин, и вновь я подумала, что страшно ошиблась, пожав ему руку. «Тем более, что я даже не знаю, как тебя зовут на самом деле. Сейчас ты называешься Рено, в прошлый раз...» ты представлялась Корнелией. Если мне не изменяет память, а во время трибунала звучало совсем другое имя, и кто знает, насколько оно истина. Ты всегда назывался одним именем, однако предавал куда быстрее, чем это делают те, кто своё имя меняет время от времени. Не сдержалась я. Не слишком-таки чись, Искин. Письмо, дорогая. Кротко глядя на меня, напомнил Искин.